Вечер вопросов и ответов. До лекции еще минут двадцать. Мы сидим в баре гостиницы «Октау» и пьем кофе. Мама, Надя, Хусейн и я. Мы гость Хусейна, который испытывает к Наде святое чувство бывшего пациента. Хусейн — Надин шедевр. На его слепленной из груды осколков ноге Она защитила кандидатскую диссертацию. Поэтому мы сидим за лучшим столиком в углу, пьем сваренный по всем правилам кофе и закусываем дефицитными орешками. А обслуживает нас, к зависти остальных посетителей, лично барменша Мариам, достопримечательность Кушкола и восточная Перри из «Тысячи и одной ночи» какая каждому правоверному магометанину обещана в раю, а Хусейну досталась на земле. Мариам даже в рекламный проспект попала. Но на фотографиях она проигрывает вся ее прелесть в осанке, движениях, кожи лица, игре глаз. Она так волнующа прекрасна, что даже у потрепанных и давно отстрелявшихся туристов С хрустом распрямляются плечи, и по орлиному сверкают глаза. Хусейна спасает лишь то, что умерям патриархальное воспитание, и перед мужем она благоговеет. Поэтому к массе мешающих друг другу поклонников она приветливо равнодушна и несколько отличает лишь бедолагу француза, который третий год подряд приезжает в Кушкол чтобы на ломаном русском языке предлагать ей руку, сердце и фабрику по производству туалетного мыла. Сначала Хусейн при виде шарля наливал с кровью и хватался за то место у пояса, где у горца должен висеть кинжал, но понемногу мы убедили его, что к иностранцу, который просаживает на кофе, орешках и коньяке целое состояние в валюте в интересах государства, И во избежание международных осложнений следует относиться снисходительно. Надя откровенно любуется мэрям. Будь я режиссером, Хусейн вашей жене не предлагали попробовать себя в кино. Я и Мани у Хусейна сжимаются кулаки. Предлагали и неоднократно. Я спешу к нему на выручку. С результатами переговоров можно ознакомиться в медпункте. Там в журнале все записано. Хусейн благодушно кивает и чуточку закатывает глаза. Приятно вспомнить. — Надя может подумать, что вы с Хусейном одобряете мордобой, — сухо замечает мама. — Никогда, — пылко возражаю я, за исключением случаев, когда он играет воспитательную роль — Делает битого лучше, отзывчивее, морально устойчивее. — Точно, — подтверждает Хусейн. Я им покажу, как от человека жену уводить. Кроме того, — развиваю я свою мысль, — можно и нужно бить лихачей на трассах. Это помогает им глубже усвоить правила техники безопасности. Или обратите внимание на гвоздя. Я не слышу, что он лепечет, но уверен, что объясняется в любви туристке в очках. Бьюсь об заклад, он видит ее впервые в жизни, но его так волнует ее принадлежность к женскому полу, что он «Максим», — внушительно говорит мама. «К женскому полу принадлежим и мы с Надей. Не придирайся к Степе, он добрый и хороший мальчик. Если бы ты ему не мешал, он бы уже давно женился». Безусловно, соглашаюсь я, и не один раз, потому-то время от времени его нужно спасать. Я подхожу к столику, за которым пьют кофе Олег и Осман, и даю им указания. Романы у гвоздя развиваются со сверхъестественной быстротой. Едва успев познакомиться, он уже готов создавать прочную семью и выполнять супружеские обязанности, а потом мне приходится убеждать приходящих на станцию туристок, что гвоздь человек недееспособный и за свои обещания не отвечает, это у него осложнение после гриппа. Олег и Осман подхватывают гвоздя под мышки и вытаскивают на свежий воздух протереть личико снегом, а к нам, широко улыбаясь, продвигается Гулиев, директор Актау, и мой почти всегда верный друг. Когда у его брата в соседнем селении лавиной снесло дом и засыпало корову, я быстро и без волокиты выдал справку для госстраха, и с тех пор Гулиев при встречах ласково похлопывает меня по диафрагме. Он невысок... По диафрагме ему удобнее. По моим звонкам устраивает двух-трех туристов в сезон и дает маме отгулы в удобное для нее время. Но стоит появиться Мурату Хаджиеву, его непосредственному начальству, как Гулиев перестает меня замечать. А если я продолжаю нагло торчать на виду, ледяным голосом роняют. Уваров я занят, приходите в приемные часы. Но сейчас Мурата в пределах видимости нет. И я любим. Максим, дорогой. И не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Сегодня я для Гулиева мероприятие, строка в отчете о культурно-просветительной работе. И он светится дружелюбием. Однако Хусейн смотрит на него волком. Директор при виде мариам шалеет и забегает в бар значительно чаще, чем требуют его обязанности, и Гулиев переходит к делу. Кинозал уже полон, пора выступать. Он просит учесть, что лекцию будут слушать уважаемые люди, от которых многое зависит, и мне следует помнить, что репутация гостиницы честь, достоинство. Кончив молоть эту чепуху, Гулиев за руку, будто я, и ось в кабзон. Выводит меня на сцену, дожидается окончания шквала аплодисментов — это злодействует Олег, Осман и Гвоздь, я им это припомню — и вдохновенно декламирует. «Разрешите вам представить нашего уважаемого лектора, начальника местной лавинной службы, мастера спорта международного класса по горным лыжам и альпинизм. Вранье. На международный класс я не вытянул». «Снежного Барса!» Опять вранье. У меня за душой два семитысячника, а не четыре, как требуется для Барса. Ученика, выдающегося ученого и друга Кушкола профессора Оболенского, известного охотника за лавинами, товарища... Длинная пауза. Теперь бы в самый раз забыть мою фамилию. Нет, все-таки вспомнил. Уварова. Максима Васильевича. Прошу. Олег, Осман и Гвоздь зверски бьют в ладоши, кто-то из них орёт бис, и лекция начинается. Я рассказываю о лавинах, каких разновидностей они бывают и какое действие производит а мама сопровождает лекцию слайдами. Они очень эффектны. Мне подарил их в Инсбруке лавинщик Ганс шредер и публика с интересом разглядывает пейзажи австрийских и швейцарских Альп. Понемногу ее внимание обостряется, так как на следующих слайдах эти пейзажи сняты после того, как сошли лавины. От станции Делас. В ночь на 12 января 1954 года Лавина сорвала с рельсов стотонный паровоз и швырнула его в здание вокзала. А вот лавина в долине Гросс-Вальзер, похоронившая целую деревню. Другая лавина, полностью разрушившая альпийскую гостиницу Боденхаус, вертолет, с которого ведутся спасательные работы. Слайды впечатляющие. Да и подробности я привожу драматические, но публика больше смотрит, чем слушает. Альпы — это далеко, а человек так устроен, что по-настоящему его трогает лишь то, что лично его касается. Поэтому атмосфера поначалу такая, словно на экране клуб кинопутешественников. В зале сидят человек двести. Они приехали сюда получить удовольствие и уверены, что главный их враг — Не какие нибудь мифические лавины, а лавинщики, которые могут закрыть трасс. Ничего. Я знаю, как нужно обращаться с этой публикой. Скоро вы у меня, ребята, притихнете. Перехожу к ущелью Кушкол. Я делаю знак маме. В непосредственной близости от нас находится 15 лавин которые имеют обыкновение сползать по нескольку раз в год. Значит, каждый из вас может и, наверное, станет свидетелем этого зрелища. Я искренне надеюсь свидетелем, а не участником, потому что иные туристы вроде тех, что веселятся в третьем ряду. Ораторский прием. Все как по команде поворачивают шеи и смотрят на моих друзей-барбосов. На шептывающих «Катюше» что-то очень смешное. Она еле удерживается от смех. В лавины не верят. Впрочем, два туриста, погибшие в прошлом году, тоже не верили. Первобытная тишина, лица вытягиваются. Между тем, обстановка в марте прошлого года была примерно такой, как сегодня. Угрожавшие трассам лавины мы спустили, флажки вдоль трасс поставили... Инструктаж провели. Посмотрите на экран. Видите лыжню, уходящую налево от трассы? Это отправились за приключениями два бесстрашных лихача. Здесь присутствует начальник спасательной службы Хусейн Батталов. Напомните, пожалуйста, их фамилии. Я и сам отлично помню, но немного театра не помешает. Борис Глухов и Тамара Карасева, подсказывает Хусейн. Ему было... Двадцать шесть, ей девятнадцать лет. Следующий кадр. Я жестом благодарю Хусейна. Вот здесь, сразу же за знаком «Лавина опасна», они свернули. Им очень хотелось покататься по целине, которую, как они полагали, мы закрыли из-за своей прихти. И сорвали небольшую, тонна пятьсот, лавину. Крестиками обозначены места, видите? где мы обнаружили их тела. Теперь другой случай. Барбосы не сдаются, иронически на меня поглядывают и перешептываются. Помимо них я выделил из общей массы еще одну группу из четырех длинноволосых ахламонов и двух спортивных девиц. Они тоже пришли развлечься. Это либо приличные горнолыжники, которые убеждены, что все знают, либо чайники. И те, и другие на сто процентов уверены, что уж с ними-то ничего плохого случиться не может. Но у чайников я, в конце концов, обработаю, а с приличными разрядниками бывает труднее всего. Вижу, Хусейн уже взял их на заметку. Кадр. Снежный карниз на гребне одного из склонов октау. Этот карниз, комментирую я, висел над лавиноопасным склоном, метрах в трехстах от верхней станции канатной дороги. Там установлены знаки и объявления, категорически запрещающие проход. Вероятно, надежнее было бы поставить вахтера с двустволкой, но, во-первых, он не предусмотрен штатным расписанием, и, во-вторых, предполагается, что каждый турист имеет как минимум начальное образование. Но кандидат в мастера спорта витлугин Счел, что такой аз, как он, может позволить себе на скорости проехаться по карнизу. А тот обрушился и спустил лавину. Фетлугина удалось спасти, но врачи мало надеются, что в ближайшие годы он поднимется с постели. Следующий случай. Я честно отрабатываю 15 рублей. Публика в основном хорошо напугана. Бьюсь об заклад, что 9 из десяти моих слушателей при слове «лавина» будут вздрагивать, а иные уже сегодня упакуют чемоданы. А ведь рассказал я им далеко не самые кошмарные случаи. У меня в заначке имеются и похлеще. Они мне понадобятся для скептиков, или, как мы с мамой их называем, для будущих наденных пациентов. В последнем я не раз убеждался. Если мне не удалось воспитать у туриста уважение к лавинам, у него имеются большие шансы поразмыслить над собственной глупостью в отделении травматологии. Хорошо еще, если он попадет к Наде, а не в местную больницу. Та в разгар сезона напоминает эвакогоспиталь военного времени, какие мы видели в кино. На барвосов мне плевать» а вот Катюшины ножки хотелось бы сохранить в целости. Когда она прошествовала к сцене, чтобы опустить в ящик записку, я невольно сделал длинную и непредусмотренную текстом паузу. И тут же отметил, что мама насторожилась, Надя усмехнулась, гвоздь сделал стойку, а Олег движением ладони изобразил волны и показал мне большой палец — Это у него морской сигнал, означающий пустячок с отличными мореходными качествами, осадка, водоизмещение, остойчивость и парусность в порядке. Породистое создание. Неплохо бы расширить ее кругозор. Однако пора закругляться. На всякий случай запомнить, если при спуске на снежном покрове возникнут трещины, разбегающиеся метров на 10-15, стремглав неситесь в сторону, и вы можете сорвать лавину. Учтите, подавляющее большинство трагедий, связанных с лавинами, происходит по вине самих жертв. Поэтому настоятельно рекомендую, катайтесь только на специально подготовленных и маркированных склонах. На них вы можете чувствовать себя спокойно, Единственная опасность, которая вам угрожает, — это преувеличенное мнение о собственных возможностях. Новичок за две недели не станет мастером. У меня все. Теперь вопросы. Мама тут же запускает руку в ящик и вытаскивает записки. Их она будет подавать мне только после тщательного изучения» ибо полагает, что отдельные записки прямого отношения к лавинам не имеют. По ее красноречивому взгляду я догадываюсь, что ее бдительность вознаграждена, и дома мне будет прочитано нечто вроде «Меня очень заинтересовала ваша лекция. Не могли бы вы рассказать мне про лавины более подробно? В девять вечера буду ждать. Место встречи и фамилию автора мама всегда опускает». Незачем искушать ребенка. Пока она сортирует записки, я отвечаю на вопрос. Первым задирает лапу один из барбосов. Я уже навел о них справки у Пети Никитенко. Москвичи, аспиранта какого-то факультета университета, то есть умственно переутомленный и нуждающийся в физической разрядке контингент. Катаются прилично Склонны к нарушению режима и на замечание отвечают нагло. — Вы говорили о том, — лает Барбос, — что в случае неблагоприятного прогноза трассы будут закрыты. А если ваш прогноз окажется ошибочным? — Я с трудом допускаю это, учитывая вашу высокую квалификацию. Катюша и оба других Барбоса умирают от смеха. Но ведь туристы потеряют несколько дней отпуска. Не было лекции, чтобы какой-нибудь тип не задал бы мне подобного вопроса. В этом случае, — сочувственно говорю я, — вы можете написать на меня жалобу и получить моральное удовлетворение. — А как вас за это накажут? — интересуется Барбос. — Выведут на пенсию? Радостный визг всей компании. Пора загонять его в конуру. «Иногда мы действительно ошибаемся», — ласково говорю я. «Но лучше, на мой взгляд, потерять несколько дней отпуска, чем свою собственную жизнь, если, конечно, вы ею дорожить Простите, вы когда-нибудь раньше на лыжи становились?» «Первый спортивный разряд», — Барбос кланяется. «Что вы говорите?» — я поражен. «По горным лыжам?» А вы думали по стоклеточным шашкам? Честно говоря, я так и думал, доверительно признаюсь я. Дело в том, что сегодня я стал случайным свидетелем вашего спуска и решил, что инструктор выпустил вас из лягушатника по недосмотру. Вы с такой силой врезались в опору канатной дороги, что могли снести это хрупкое сооружение. Так что вам лично... Временное закрытие трасс только сохранит здоровье. Барбос раскрывает пасть, чтобы дать мне достойную отповедь. На самом деле никуда он не врезался, это я выдумал. Но я уже его не вижу и не слышу. Прошу вас, пожалуйста. — Вы утверждаете, — с достоинством начинает холеный и подтянутый Элл лет сорока, — с изящно... Завитый шевелюры а баран, что в лавинах виноваты сами жертв По-моему, такая позиция удобна перестраховщикам, которые хотят снять с себя всякую ответственность. Никто ведь не возлагает на людей вину за ураган или землетрясение. Одобрительный гул. Слушателям нравится, когда лекторы берут за жабры. — Этого Элла я знаю, Петухов, Кирилл Иванович. Он главный инженер крупного автосервиса «Жигули» и раза два в году гастролирует в Кушколе. Он большой, очень нужный человек и принимается по высшему разряду. Номер люкс, подъем по канатке вне очереди, персональный столик в ресторане и прочее. Вокруг него вертятся две-три девицы, несколько прихвостней, пьющих за его счет и обыгрывающих его в преферанс, Ему лично желает приятного аппетита Гулиев, и меня бесит, что я не имею права как следует выдать ему за перестраховщиков. Хусейну давно пора менять в машине кузов, да и Наде эта скотина пригодится, ее же гуленку тоже нужно подлечить суставы. Увы, во многих из нас сидит конформист. Однако пришло время вытаскивать на божий свет заначку. «Анна Федоровна, прошу вас, — говорю я, — подготовьте слайды 30 и 31. Мама хлопочет у аппарата, а я тактично объясняю уважаемому Кириллу Ивановичу, что аналогия в данном случае несостоятельна». Ибо от урагана и землетрясения лавина отличается одной уникальной особенностью. Она — единственное стихийное бедствие, которое человек может вызвать по своей воле. Если лавину не провоцировать и своевременно уходить из опасного района, когда она может обрушиться самопроизвольно, никаких жертв не будет. Как не будет их на минном поле, если по нему не гулять. Так, на Тяньшане, к примеру. Недавно сошли четыре сверхмощные лавины общим объемом в 10 миллионов кубометров. Но люди заблаговременно получили прогноз лавинной службы, и жертв не было. К сожалению, беспристрастная статистика доказывает, что чаще всего трагические ситуации создают сами люди по неведению или прямой небрежности. Мама делает знак Слайды готовы. Обратите внимание, Кирилл Иванович. Обратите внимание на этот склон, комментирую я. Группа туристов из 12 человек, среди которых, кстати, были два перворазрядника, пренебрегла запретом и отправилась самостоятельно изучать наветренный склон и октаву. Одному из них чрезвычайно повезло. У него слетела лыжа. И он вынужден был на минутку остановиться. Остальные вышли на склон, покрытый превосходным целинным снегом. Меньше всего на свете думая о том, что они подрезают лавину. Чаще всего лавина обрушивается уже под первым, вторым или третьим. По какому-то капризу обычно под третьим. На сей раз она заманила всех. Подсчитайте, на склоне одиннадцать фигурок. Слайд снят отставшим туристам, который надел лыжу и собирался было догонять товарищей. Смотрите внимательно. Перед вами одиннадцать смертников. Тридцать первый, Анна Федоровна. Итак, собрался было догонять, но прирос к месту, потому что в несколько мгновений склон превратился в бушующий ад. Лавина обрушилась. Вот так выглядела эта братская могила, когда через 15 минут прибыли спасатели. Скольких откопали? Хусейн. Двоих, откликнулся Хусейн. Ты же сам был, чего спрашиваешь? Анна Федоровна, Слайд 38. Благодарю вас. Это произошло в тот же день, только часом позже. Группа туристов из восьми человек освободившись от опеки, ведь спасатели и инструкторы по тревоге поспешили к месту катастрофы, свернула с указанных трасс и в поисках острых ощущений забрела на этот склон пологий и, казалось бы, совершенно безобидный, правда? Не верьте своим глазам. Это лавина из свежевыпавшего снега, о котором великий австрийский лавинщик Матиас Здарский сказал, Невинный на вид белый снег — это не волк в овечьей шкуре, а тигр в шкуре ягненка. На сей раз аппетит у Лавины был похуже. Она допустила на себя лишь троих. Остальные лишь беспомощно смотрели, как белое облако подхватило их друзей и швырнуло со склона в пропасть. В тот день погибли двенадцать человек. «Как по-вашему, Кирилл Иванович, виновны ли ловинщики в их гибели?» Петухов важно и снисходительно кивает. «Может быть, он не очень меня слушал, но доволен тем, что его знают и отличают, и что в зале перешептываются, сообщают, небось, друг другу, какое он влиятельное лицо. «Вы меня убедили». Он встает, давая возможность вновь полюбоваться своей бараньей прической. — Спасибо. — А более массовые случаи гибели от лавин бывали? — От этого вопроса я ухожу, делаю вид, что не расслышал. Я далеко не всегда согласен с тем, как у нас освещаются стихийные бедствия, но одно решительно одобряю — Не стоит щекотать нервы читателя или телезрителя уж слишком страшными картинами. Это как раз та информация, которая вряд ли делает человека лучше или умнее. Скорее, она сделает из него неврастейника. Есть вещи, выдержать которые под силу профессионально подготовленному специалисту, и незачем создавать из них нездоровые сенсации. Тянет руку один из длинноволосых охламонов — но мне надоело отбиваться от остроумных вопросов, и я его не замечаю. А вот этот турист — другое дело. Пожалуйста, прошу вас. Допустим, произошло худшее, и лыжник попал в лавину, — говорит пожилой толстяк, обтянутый, как смирительной рубашкой и линялом тренировочным костюмом. Что должен и, главное, что он может делать в такой ситуации? Совершенно ли она безнадежна? Я почтительно киваю в знак понимания. Это тот самый академик, который тащил растеньолы. Ваня Кореньков отзывается о нем с большой теплотой. весёлый, поднаторевший в летних турпоходах, нагрузку держит как трактор, носа не задирает и к женскому полу претензий не имеет, что в кушколе с его легкомысленным климатом, бросается в глаза и свидетельствует либо о похвальной супружеской верности, либо о возрастных явлениях. Алексей Игоревич, так его зовут, просил Ваню сведений о нем не разглашать и о том, что в Актау проживает светила в области радиофизики, знают Ваня, я и по долгу службы Гулиев, которому радиофизика да лампочки, и который предпочел, чтобы Алексей Игоревич был заведующим магазином ковры. И Гулиев по-своему прав. Баллотироваться в академике он не собирается. А какую пользу можно еще извлечь из оторванного от жизни ученого? Зал напряжен. Наконец-то задан вопрос, имеющий прямое отношение к тому, что каждый ценит превыше всего. Давайте сначала поставим вопрос по-иному, — говорю я. Предположим, что лыжник видит несущуюся на него лавину. Практически убежать от нее почти невозможно. Лавина из сухого снега развивает скорость до 180 км в час. Почти, потому что опытный, сохранивший самообладание лыжник, особенно если он на ходу, может успеть свернуть. Возьмем худший вариант. Времени свернуть нет, но секунда-другая в запасе имеется. Прежде всего, попытайтесь освободиться от лыж. Это чрезвычайно важно. Вы обретете некоторую свободу действий. Вот лавина уже вас подхватила и куда-то несет, вы беспомощны. Но два действия вам под силу. Делайте плавательные движения — Это даст шанс удержаться на поверхности. И самое главное — опустите на голову капюшон, прикройте рот и нос. Ни в коем случае не забудьте это сделать, иначе пыль и лавинный снег могут быстро забить дыхательные пути и задушить. Я делаю длинную паузу, чтобы насладиться абсолютной тишиной. Даже барбосы и ахламоны перестали ухмыляться и ерзать. В зале находится несколько человек, которые не хуже меня знают, как мало помогут мои наставления тем, кто попадет в лавину, но это не имеет значения. Людям свойственно во что-то верить и на что-то надеяться. Теоретически наставления безупречны, однако мой личный опыт говорит, что если уж лавина подхватила... Твое спасение зависит от тебя чуть больше, чем если бы ты попал в бетономешалку. Я привожу примеры, рассказываю о лыжниках, чудесным образом спасшихся. Ни во что иные люди так не верят, как в чудеса. Я называю фамилии. Это еще убедительнее. Валентина Фоменко и Николай Петров. Двое из одиннадцати остались в живых, так как сохранили между снегом и дыхательными органами пространство, так называемые воздушные мешки. Около получаса лежал в лавине Олег Фролов. Можете взять у него автограф. Он сидит в шестом ряду, в черном с белыми оленями свитере. Это тебе за аплодисменты. А обнаружить и спасти его удалось благодаря лавинному шнуру кончик которого остался на поверхности, мы точно знали, где Олега искать. Требуйте у дирекции на прокат лавинный шнур, и вы получите лишний шанс. Гулиев из-под тяжка показывает мне кулак. Завтра туристы насядут, а в прокатном пункте шнура нет. Сам виноват, я предупреждал. Ну, а лучший, по секрету, способ спасения от лавин... Это в них не попадать. Заключаю я под облегченный смех аудитории. Чего от всей души вам желаю. Потом я отвечаю на несколько подобранных для меня записок, откланиваюсь и спускаюсь в зал, помочь маме и Наде с аппаратом. Публика расходится медленно. Одни сгруппировались вокруг Олега, другим что-то заливает гвоздь, Третья атакует вопросами Хусейна, четвертая — маму и меня. Ко мне чудное видение пробивается осрамленный перед всем залом барбос. — Какого черта, — рычит он, — ты выдумал насчет опоры. Мой сын ничего не выдумывает. Авторитетно говорит мама, делая акцент на слове «сын». Тоже отработанный прием. — Так это ваш сын? «Ах, вам можно позавидовать и прочее!» «Разве это был не ты?» — удивляюсь я, протирая глаза. «О, в самом деле не ты. Меня иногда подводит зрительная память. Тот малый тоже был похож на бульдога, у которого из-под носа стащили кость. Барбос багровеет, мерит меня взглядом. Я, пожалуй, потяжелее. Это его не устраивает». «Не будь рядом твоей мамы!» «Это невозможно, — перебиваю я. Мы с мамой неразлучны. Моя мама всегда рядом. Она не позволит, чтобы ее сына кто-нибудь обидел. Правда, мама?» В глазах у Барбоса сверкают искорки юмора. «Хм, «А ты, парень, ничего!» Он примирительно протягивает руку. «Анатолий, где я мог тебя раньше видеть?» Наверное, в кино я иногда снимаюсь под псевдонимом Бельмондо. Вот что, снежный барс, занимайся своими лавинами, а кое от кого держись подальше. Условия задач понятны? Не спортивно отрезаю я. Пусть победит сильнейший. Больше ничего примечательного в этот вечер не произошло.